Явление пятое. Кудряш, Варвара, Борис и Катерина. Катерина, Варваре. «Ну, пойдем, пойдем». Всходят по тропинке. Катерина на полдороги оборачивается. «Прощай». Борис. «До завтра». Катерина. «Да, до завтра. Что во сне увидишь, скажи». Подходят к калитке. Борис. «Непременно». Кудряш поет под гитару. «Гуляй, молода, до поры, до вечерней, до зари. Ай, Лёля, до поры, до вечерней, до зари». Варвара у калитки. А я млада до поры, до утренней до зари. Ай, Лёля, до поры, до утренней до зари. Уходит. Кудряш. Как Зорюшка занялась, а я домой поднялась. И так далее.